Глава пятнадцатая Меня трясло, как в лихорадке. Рыжая бесновалась, в ее глазах красных, мутных, разум не проглядывался. Бешеный зверь с человеческим лицом. Заледенев от ужаса, я понимала, что могу выдать себя эмоциями, но ничего не могла поделать. Это было сильнее меня. — Ведите сюда нашу новую игрушку! — скомандовал жрец. Сглотнув, я проследила, как уроны бросились исполнять волю своего повелителя. Лязгнул металл, и рыжая истошно завопила. Вцепившись в одеяло мертвой хваткой, я замерла. А если бы вождь не повелся? Если приказал бы вытащить меня? Они ведь думают, что я свежая, еще не остывшая у мертвее. Я затравленно глянула на арену и мужчину, что со скучающим видом ждал, когда ему приволокут жертву на убой. А что, если бы вместо рыжей оказалась я? Что сделал бы Фьюгу? Убил бы. Я не сомневаюсь в этом, ведь отказаться от боя никак, и выбора-то никакого и нет. Мне стало действительно страшно. И что значит это его? Я сыт. Нет, даже думать не хочу. Нет, нет, нет. Когда он потребовал еду, ему принесли суп. Суп, а не чью-то конечность. Откинув краешек одеяла, я осторожно выглянула через груду хлама. Рыжую буквально впихнули на арену и спешно прикрыли за ней дверь. Зашипев змеей, мертвячка забилась в угол. Но как жертва не выглядела, скорее как гадюка, притаившаяся за влажным камнем. Гуроны натурально заржали, им все это было в радость. Монстры ликовали, ожидая кровавую бойню. «Ты смотри, уже сдохла, а всё еще за свою шкуру трясется. Живую ее сюда тащить нужно было». Весело захлопал в ладоши вождь. Меня передернуло от вида его радостной рожи. «Давай, северянин, потешь нас. Она боится тебя. Ох, как боится!» Ухмыльнувшись, Фьюго смело пошел на мертвую. В его намерениях и сомневаться не приходилось. Взгляд женщины лихорадочно метался по арене. В том, что она прекрасно соображает, и сомневаться не приходилось. Тупым умертвием ее не назовешь. Зажав в углу, северянин попытался схватить рыжуху, но та оказалась больно прыткой. Проскользнув у него под рукой, она громко зашипела и ударила на отмыш. Острые коготки скользнули по плечу в югу, оставляя красные полосы. Зарычав, мужчина схватил ее за запястье и затолкнул обратно в угол. «А чего-то я думала, что сейчас палач просто играючи и скалечит остывающее тело женщины. Но нет». Рыжая не желала прощаться с остатками жизни. Это было странно, ведь в ее теле не осталось души. Тогда что же двигает ею? Что заставляет так отчаянно хвататься за жизнь? Женщина нападала, оставляя на теле северянина длинные царапины. На их поверхности собирались красные масляные капли густой бордовой крови. Гороны ликовали. В какой-то момент Фьюга неудачно замахнулся, и женщина скользнула ему за спину и оседлала, запрыгнув сверху. Град ударов посыпался на шею моего мужчины, я не заметила, как выползла из-под одеяла, готовая броситься на помощь. Пришла в себя только когда уперлась руками в решетку. Осознав, что выдаю нашу с Фьюга маленькую тайну, на четвереньках снова заползла в угол и укрылась куском ткани. Тем временем, страшно зарычав, северянин резко изменился в лице. Покрутившись на месте, он с размаху впечатался спиной в решетку. Естественно, вся сила этого удара пришлась на рыжуху, которая и не подумала соскочить. Послышался громкий хруст. Резко отпрыгнув, Фьюго развернулся. На его лице легко читалась неконтролируемая ярость и бешенство. Размяв расцарапанную шею, он схватил поврежденное умертвее за лицо. И медленно... Обернулся в сторону вождя. Он ждал приказа, как послушный раб. «Оставь ее!» Махнул рукой размалеванный владыка этого мерзкого подземелья. «Сохраним ее еще на один разочек. Уж больно прыткая!» Пожав плечами, палач просто отпустил женщину и отошел, но спиной к ней не поворачивался. «Да, развлек ты меня, мертвяк!» Вождь расплылся в примерской улыбке. Когда Оставляю тебе женщину до следующего боя. То, что в твоей клетке. Поиграйся с ней, развлекись, а после убьешь на арене. Мне будет интересен этот бой. Принимаешь мою милость?» «Принимаю. Я успею насладиться сполна», — ровно произнес Фьюга. Ни один мускул на его лице не дрогнул. А мне стало откровенно страшно. Один за другим Гуроны неспешно покинули пещеру. Я была удостоена внимательным взглядом нескольких жрецов. Наверное, они догадались. Знать бы наверняка. Только после того, как последний из них скрылся из виду, арену открыли. Скрутив скулящую женщину, надсмотрщики не церемонись, потащили ее по узкому проходу. Щелкнула решетка, и она оказалась в заперти. Фьюго же неспешно возвращался сам. Он растирал шею и странно поглядывал на свои ладони, испачканные кровью. Остановившись, подождал, пока ему откроют дверь в нашу камеру. Кивнув надзирателем, спокойно вошел. Дверь за его спиной лязгнула, выводя меня из тупора. Фьюго свои эмоции ничем не выдавал. Спинав останки бывшего сокамерника в кучу, он задумчиво прошелся по камере. Тишина давила и заставляла нервничать. Мое терпение тлело, я была готова кричать, визжать, но вместо этого смиренно лежала под одеялом, а Фьюга все молчал. Моего слуха коснулся тихий скулеж. Рыжуха. Видимо, хорошо ей досталось от северянина, но жалости по отношению к ней я не испытывала. Может, была бы она жива, но сострадать пустой оболочке, жестокой и кровожадной? Нет, на это я сейчас не способна. «Эй, вы!» Заорал вдруг мужчина. «Помывка когда?» «Тишина». Фьюга зарычал да так, что у меня волосы на затылке дыбом встали. «Что шумишь, палач?» Рявкнул появившийся гурон надзиратель «Вроде и прогулялся уже и развлекли тебя. Что опять беснуешься?» «Помывка», процедил Фьюга. «Когда будет открыт шлюз?» «Через три дня». Махнув рукой, Гурон развернулся на выход. «А раньше никак?» – догнал его вопросом северянин. «Мне нужно раньше. Три дня?» Горон повернул голову и, щурившись, глянул на мужчину в клетке. «Ты, покойник, еще условия ставить смеешь?» «Раз нет, значит, убери тут». Не обращая внимания на охранника, рявкнул мой спаситель. «Совсем страх потерял!» На широком лице надзирателя заходили желваки. «Знай свое место. Ты всего лишь мертвяк». «Мне нужна помывка», — уперто рычал Фьюго. «Через три дня!» — рявкнул надзиратель и удалился. Я отчетливо слышала его шаги. «Вот и славно», — шепнул мой сосед. «Три дня — это очень даже славно». Пройдясь взад-вперед, он, наконец, бросил на меня пристальный взгляд. «Нас, кажется, разоблачили». Скорее всего, уловили твои эмоции. Поджав губы, он ухватился рукой за решетку. Это очень, очень плохо, чернявая моя. От осознания того, что он только что сказал, у меня в голове помутилось. Они заставят меня драться? Дрожащим голосом пропищала я. Фьюга не ответил. Отвернувшись, внимательно обсматривал соседние камеры. Что творилось в его голове, непонятно. Три дня. Пробормотал он. «Это много. Слишком много». «Фьюго!» Он начинал меня откровенно пугать. Подняв руку, мужчина покачал пальцем, призывая меня к тишине. «Нужно больше трупов». Вот после этих его довольно громких слов стало действительно тихо. Даже рыжуха скулить в своей камере перестала. «Ты что задумал?» «Ничего особенного», — хмыкнул северянин. «Нужно просто больше трупов». Вождь не приходит на бой, когда очень много трупов. Я села. Таица больше смысла не имела, раз Фьюга сказала, что я раскрыта. Так комедии ни к чему. Что ты хочешь сделать? Я не могла и дальше трястись здесь в неведении. Они заставят тебя меня убить? Так ведь? Да, не все так просто. Убить это слишком легко. Вождь поиграет на славу. Скорее всего, заставит меня посмотреть, как тебя терзают, а потом смилостивится и позволит добить. У него богатая фантазия, и я видел, как он проворачивал такое и не раз. Мертвые, конечно, не живые, но и у нас остаются чувства. И нам можно причинить боль».